Глава 30. Терен Приемно было полно стариков. Слева от Терен сидел седой мужчина, которого мучил сухой отрывистый кашель. Справа пожилая женщина с так сильно скрюченными от артрита пальцами, что она с трудом могла застегнуть молнию на сумочке. Терен была самой молодой в комнате, и пока она аккуратно вписывала нет напротив каждого пункта вопросники по здоровью, на нее поглядывали остальные пациенты, которые явно недоумевали. «Что делает приемная у врача такая молодая, цветущая женщина?» Терен подписала заполненный опросник, передала его регистратору и села и стала ждать. Первым на прием пошел кашляющий старик. За ним старушка с артритом. Когда медсестра выглянула из кабинета и позвала ее по имени, кроме Терен в приемной уже не было ни одного пациента. Медсестра провела ее по небольшому коридору, смотровую и подала бумажный халат. «Снимите все, кроме нижнего белья». Терен предпочла бы встретиться со своей соперницей в одетом виде, но она послушно разделась и снова села ждать. На стене висел диплом медицинской школы Бостонского университета, а под ним сертификат Американского совета по сертификации врачей-терапевтов, доказательство того, что на Маргарет Дориан можно положиться. Но Терен была той, кого вожделел ее муж. В дверь постучали, и в смотровую вошла доктор Дориан. В руке она держала планшет с опросником Терин. Несмотря на то, что было уже около пяти вечера, и она наверняка весь день принимала и осматривала пациентов, ни усталости, ни напряжения в ней не чувствовалось. Рыжие волосы аккуратно затянуты в хвост на затылке, на шее слегка покачивался стетоскоп. Пациентку встретила улыбкой. «Здравствуйте, Терин. Я доктор Дориан. Вы пришли на медосмотр?» «Да, мам Доктор повернулась к раковине, чтобы помыть руки. «Это для работы?» «Для университета. Надеюсь, этой осенью поступить в магистратуру английская литература. «Рада за вас!» Доктор вытерла руки и взглянула на опросник. «Судя по вашим ответам, вы абсолютно здоровы. В настоящее время есть какие-нибудь медицинские проблемы? Жалуетесь на что-нибудь?» Тарин пожала плечами. «Разве что на стресс, но вы же понимаете, выпускной курс...» Доктор улыбнулась. Наслаждайтесь моментом. Поверьте мне, станете старше, будете с ностальгией вспоминать это время. Она подошла ближе, внимательно посмотрела на в глаза, заглянула в уши и ощупала шею. У Терен появилась возможность подробно ее рассмотреть. Ни одного седого волоска. В уголках глаз тонкие морщинки. Ей около сорока, но она все еще красива, значит, в двадцать была просто сногсшибательной красоткой. Если она действительно беременна, как говорит Джек, то это пока незаметно. Джек обманул, все придумал, чтобы найти оправдание для разрыва. Доктор Дориан приставила стетоскоп к груди Терен. «Сделайте глубокий вдох, пожалуйста». Терен сделала вдох. От этой женщины пахло мылом и антисептиками. Да уж, такой запах не возбуждает желания. Вот что от Джека, когда он по вечерам возвращался домой. Запах стерильности и смотровой. И женщина, которая весь день ощупывала старые тела, и заглядывал во все дыры к своим пациентам. Почему он выбрал это и отказался от того, что могла дать ему Терен? Она легла на стол. Доктор ощупывал ее живот теплыми руками, а Терен думал о ребенке, который рос у той в животе. Ребенок Джека. Они с женой не молоды, почему до сих пор не завели ребенка? Потому что не могли ли, потому что сознательно тянули с этим делом? И Джек бросает ее из-за этого ребенка, хотя это и не ребенок еще, а зародыш размером с ее большой палец. И Терен ненавидел этого ребенка. Доктор Дориан пальпировал ее печень и селезенку, а Терен смотрела на ее живот и хотела, чтобы ребенок внутри ее зачах и сдох. Если бы его не было, Джек бы ее не бросил. «Похоже, все в норме», — говорит доктор Дориан и выпрямляется. «Для 22 лет вы идеально здоровая женщина. Хотите, чтобы так было и дальше, все в ваших руках?» Вы курите? Наркотики употребляете? Алкоголь? Выпиваю время от времени. Во время секса предохраняетесь? Если бы ты только знала. Стараюсь, но иногда, сами знаете, как это бывает. Заведешься, потеряешь контроль. Я могу прописать тест на беременность, если у вас есть какие-то подозрения. А вот о таком Терен даже не задумывалась. Нет, немного помолчав, отвечает она. Тест мне не нужен. «Что ж, тогда просто будьте осторожны», — посоветовал доктор Дориан и легонько плечу Терен. Она еще не стала матерью, но материнские жесты уже получались сами собой. «А теперь я, видимо, должна заполнить какие-то формы для университета». «Я пришлю вам по электронной почте». «Да, конечно». Доктор сделал какие-то пометки в медицинской карте. «А в каком университете вы учитесь?» «В серо «О!» — доктор поднимает голову. «Мой муж там преподает?» «Да, я знаю. Я посещаю один из его семинаров. Называется «Несчастные влюбленные». «Тесен мир». «Да, и не говорите». «А что собираетесь изучать в магистратуре?» «Английскую литературу. Если бы не ваш муж, я бы никогда не попала в программу». Он написал превосходно рекомендательные письма, и это все решило Доктор Дориан улыбнулась, причем искренне, а не из вежливости. Она действительно была рада, что ее муж сделал доброе дело. Он всегда счастлив, когда находит блестящих студентов. А я, когда выбирала доктора, к кому пойти на осмотр, увидела вашу фамилию, Дориан. И это определило мой выбор. Правда? Что ж, мне следует поблагодарить мужа за направление. Не забудьте передать ему привет и скажите, что я никогда не забуду то, чему он меня научил. Да, конечно, передам. Доктор проводила Терен до двери и легко помахала на прощание рукой. «На случай, если больше не увидимся. Удачи в магистратуре, Терен». «О, ты еще меня увидишь. И очень скоро».